1850 год. Николай Алексеевич Некрасов. Похождение Хлыщева. Или новоизобретенная привилегированная краска братьев Дирлинг и Ко. Неправдоподобный рассказ. Сижу на бульваре и думаю-думаю, Зачем человек несчастлив? На свете довольна Орехов, изюм Простой и французской бросает как мячи в гражданской палате в уездном суде Среди игры и праздничных скачек И даже вкрасили не вкрасили Вкрасильне Вкрасильне Вместе Господа поздравили Прошу занять места. Боже Отправляемся. Лерочка, как я могу без тебя. Не стойте так, это сытно. Позвольте, сударыня, я вас подсажу. Не забудьте, за мой багаж. Мер, надеюсь, Малармен. ты помнишь свое обещание. У тебя же сердце. Господь с тобой, матушка. Не бойтесь, не бойтесь, сударыня. Он не кусается. Ты же мне друг. Войди в мое положение. Только ты можешь помочь. Ну, хотя бы рублей. Не могу, не могу. Могу, не могу. Самому деньги нужны в дорогу. Побойся Бога, Хрущев. Что же мне в петлю теперь? Ну, послушай, Хрущев. Прометей, Прометей, сюда. Мартин, Мартин, отведи Прометея в карету. Ну что, ты опять уснул? Ну, как можно? С -с -с Слушаю, Леонард Кутейс. И вещи укладывай поживее. На СССР дорожный мешок я сам возьму. Ну, поторапливайся. Среди огорченных, озабоченных и расплаканных пассажиров отправлявшихся однажды летом из Петербурга в Москву в почтовой карете, герой настоящей повести поражал необыкновенным спокойствием. Ему было за 30 лет. Он принадлежал к породе мужчин крупных и видных. Многие даже его красавцем. Кроме красных выпуклых щек, имел он черные, как смоль, усы и пару совершенно синих глаз напоминавших большую рыбу, только что вытащенную на берег. Ехал он в сопровождении огромной собаки. Хозяин называл ее Прометеем. Самого хозяина, находившегося при нем слуга Мартын, сонный малый лет 20, называл Леонардом Лукичом. А провожавший его приятель, проигравшийся в пух фронтурманов Хлыщевым. Хлыщов, будь другом. Не могу. Не могу, я сказал не могу. Ну, ведь я-то в таком положении, что хоть продавай последнюю сюрту. Не могу. Вот поеду в Москву, женюсь, возьму хорошие приданные и тогда изволь, сколько хочешь. Ну, жадная душа, чтоб тебе ни жены, ни приданного, ни счастья, ни покоя. Не будет тебя в Москве удачи, а случись там с тобой. Шум тронувшейся кареты заглушил последние слова раздраженного Турманова, к величайшему сожалению, переднего пассажира, породы немца. Что он сказал? Вы слышали? Бронил? Наш барин не такой. Брониться никому не позволит. Сам сдачи даст. Ваш барин? Ах, со! Вы его камердин. А, камердин. Гуд. Богатый барин. А, а то как же? А. Служит? Нет. Нет. А что делает? Что? Известно поутру утру встанет, чай выпит Или труп подать Ах, так. А курит Господа придут, ну известно Закуска Ах, зо, ну, так, так. А вечером в театр Либо к приятелям Они то к нему соберутся Столы поставлю, играют А бывает, коли вздумается и с утра играет. Да. На заре ты ее не буди. Занятия, которым предавался Хришок в дороге, всего лучше могут определить состояние духа, в котором он находился. Нередко всматривался он в блестящие дощечки шестяного фонаря, отражавшие его полное краснощекое лицо. Он был счастлив граф, граф. Решительно граф. И осанка такая, и, и взгляд графской. На заре ты ее не буди. На заре она сладко так спит. В прошлую поездку свою в Москву Он влюбился в одну очень образованную Примерной нравственности девицу С хорошим приданным Но тогда еще делишки его хромали Бабушка его еще была жива Благоразумие предписывало подождать И вот теперь бабушка умерла Оставив ему хорошее наследство И он ехал к предмету своей страсти Твердо уверенной в полной победе Утро дышит у ней На груди Ярко блещет на розах, ланит. Желание произвести всесторонне блистательнейшее впечатление на невесту было единственной заботой его в дороге. Усы его через сутки начали терять свой черный цвет. Наконец покраснели, как кирпич, и скоро не осталось ни малейшего сомнения, что природный цвет их был рыжий. Но с усами справиться легко. Иное дело нос... Так как нос Хлыщева имел несчастную привычку краснеть вследствие малейшего трения, то герой наш в последнюю ночь решился даже не спать, рассчитывая, что приобретенная таким образом бледность придаст лицу его интересное поэтическое выражение. Но как ни крепился Хлыщев, к утру сон одолел его, и он проснулся с краснейшим носом, благодаря суконному или усердно делавшему свое дело». Оставалась одна надежда На разные косметические средства И Хлыщев с нетерпением ждал минуты прибытия в Москву И вот она, наконец, наступила Эх, Москва, Москва Золотые маковки Прометей, Прометей сюда мартин когда разгрузит карету Наимило Эмила свезешь чемоданы в гостиницу Шора. Выгружай осторожней, а я с Прометеем поеду вперед. Придется, может быть, принимать у себя родственников невесты. Надо, чтобы квартира была хорошая. Пусть видит, что в родню к ним вступает не какой-нибудь забулдыга. Поторапливайся, Мартин! Слушаю, Леонард Лукич. Извозчик к охотному ряду. Ры, ры. Прометей, сюда. Трогай. К счастью, два лучшие номера в гостинице Шора были порожнее, и Хлыщев взял их. Он разложил свой СССР и дорожный мешок. Нельзя было не подивиться необыкновенному обилию косметических средств, находившихся при нем. Выгружая их, Хлыщев остолбенел. Золотистый бант его с китайскими мандаринами по краям был залит черной жидкостью. «Ой, любимый мой фуляр! Надо будет его перекрасить. Вот обида!» Но веселый нрав Леонардо Лукича взял свое, и, начав омовение, он вспомнил куплет из любимого водевиля. Я час придумай вальником Мучительный провел Когда своим начальником Христосоваться шел Умылся так врачительно Чуть кожу не содрал Зато как снисходительно Меня он лобызал Зато как снисходительно Меня он лобызал Дал слово позаботиться, жал руку горячо. А я его, как водится, и в щечку, и в плечо. А я его, как водится, и в щечку, и в плечо. Вот это жизнь почтенная, вот образец манер. О юность современная! Бери с меня пример. О, нас современная, Бери с меня пример. Через два часа Хлыщева нельзя было узнать. Выбритая борода его, Натертая благовонным мылом, Синелась и лоснилась. Усы черные, как смоль, Оканчивались с каждой стороны Длинным волоском, Закрученным в колечко. На нем был черный сюртук с иголочки, брюки цвета вареной лососины, жилет черный с красным снурком по бортам. Руки его украшали кольца и дорогие перстни. Надушился он так, что Прометей, как не любил своего хозяина, не мог оставаться с ним в одной комнате. пшел, пшел! пшел. Не твоему собачьему носу нюхать, духи? Он был уже совершенно готов. Даже перчатки чистейшего лимонного цвета были надеты. И подходил теперь к зеркалу с таким же чувством, как художник, окончив любимую картину, выбирает лучшую точку, чтобы обнять эффект целого. Увы, гибельная краснота его носа нисколько не уменьшилась. О, Боже! Еще подумать, что пьян стал в дороге? <тар> Такая беда, ну не отрезать же мне его Вот у тебя, Мартын, нос нисколько не красен А ведь ехал шут на козлах впереди Мартын, ты пил дорогой? А как же, ну пил Каждый день? Каждый, ну нельзя ночи-то Такие холодные Как и по ночам пил? А нос у тебя, как у младенца Вот пойди и спрашивай справедливости у судьбы Что значит иметь нежную И благородную кожу? Объяснив таким образом Обидную шутку судьбы Хлыщев величественно облегся в синий плащ с бархатными отворотами и вышел. Был час четвертый. Герой наш чувствовал сильную потребность пройтись. Времени до обеда оставалось еще довольно. В самом веселом расположении проходил он по узким кирпичным тротуарам. Позабыть я не могу Вы не думайте, что лгу В продолжении трех лет Одержал 600 побед Да зато уж все 600 Мной поставлены на счет Впрочем, дамам и теперь Я весьма опасный зверь Скоро Баранес, и виконтес и лужаночек простых и грезеток молодых Да хорошенький народ Не клади мне пальца в рот А забудешься, положишь Так ничем уж не поможешь Позабыть я не могу Вы не думайте, что лугу В продолжении трех лет Одержал шестьсот поверх. Нрав уж мой таков Разом кончу Все без слов Поживился, чем хотел И к другим Я улетел Сколько Было баронес, и графини Виконтес И горизонток молодых Да, хорошенький народ Не клади мне пальцы в рот А забудешься, положишь Так ничем уж не поможешь. Тише ты, ротосей! А ты сторонись, не видишь, лоток несу Ха -ха -ха. Груши, вареные груши Ах ты, ах ты! Ой. Честь его была глубоко оскорблена Рука его коснулась плаща И он побледнел Струи грязной жидкости Бежали по бархатным отворотам О, мой Какая неловкость поднял голову В растворенном окне Над вывеской красильщиков и пятновыводчиков «Дирлинг и Ко» из Парижа виднелась женская головка замечательной красоты. Живые глаза с детским любопытством и участием даже больше с любовью устремлены были на Хлыщева. «Уж не зайти ли, а?» Тут кажется красильня, будто что-нибудь выкрасить. Или хотя бы за тем, чтобы посмотреть ее вблизи, да самому показаться, испытаться, как, например, нос. Не поразит ли ее вблизи? Может быть, я только так напрасно тревожусь. И он уже решился зайти, но мысль опоздать к обеду остановила его. Взглянув на часы, он взял из и уже через 10 минут сходил по лестнице, которая вела в квартиру его будущего тестя. Не будем описывать впечатлений нашего героя от первого посещения своей невесты. Предоставим слово самому Леонарду Лукичу. Вот что он написал в тот же вечер, опьяненный вином и успехом, своему петербургскому приятелю Турманову. Скажу тебе, дружище, что семейство, в которое должен я скоро вступить, поистине образцовое. Отец Степан Матвеевич Раструбин, человек не слишком большой образованности, но душа у него, я тебе скажу, душа самая благородная. Вообрази, за дочерью дает полтораста тысяч стагану, да еще по смерти достанется нам до ста тысяч. Он, я тебе скажу, Нажил все состояние сам. И чем же, как ты думаешь? Пиявками. Вот я никогда не думал, чтобы таким средством можно было нажиться. В молодости случилось ему быть в Персии. Там он и высмотри, что пиявки вещь не дурная. Откупил там какое-то болото и завел торг. А вот теперь вышел в отставку, и у него два дома, и даже до полумиллиона чистыми женился он тоже в персии взял персиянку ну известно черная нос такой крупный брови как лес ну, теперь толстоватая голубушка а должно быть хороша была все говорит про персию вообрази муж даже ей прозвище дал у нас в персии Эй, пристранный старик! О, если бы ты знал, как он любит свои пиявки, всякую вещь ими называет. Дочь у него пиявочка, жена. «Пиявушка! Лакей Пиявкин!» <смех> И, поброните, если кого вздумает, кричит «Пиявица!» <смех> От всех болезней у него одно лекарство – пиявки. Их семейство своему их знакомым беспрестанно пристает. Не поставить ли пиявок? <смех> Вообрази, Сделалось у меня с дороги небольшое красное пятно на носу. Ну, так пустяки. Он и пристал. «Приставь, да приставь к носу пиявку!» «Я отнекиваюсь! Только что же!» Заснул я после обеда, с дороги устал. Ну, ты понимаешь, я у них по-домашнему. Слышу шорох... И нос так страшно холодит. Открыл глаза, а он тут и пиявка в руке. Уж пробовал, я как вскрикнул, а он уж нечего делать, стал извиняться. Я, говорит, вам же добра желал, что вы боитесь. Вот, смотрите, взял и приставил к своему носу пиявку, а, каков. И вообрази, даже дети у него, их четверо маленьких, кроме моей Варетты, даже дети такие, знаешь, черненькие, толстые лоснятся, ну, точно насосавшиеся пиявки. Право, ну, странная игра природы. А, впрочем, семейство прекрасное. Приняли они меня, братец, чудесно. Старик послал шампанского. И моя варенька Чудо красоты. Любит меня ужасно. Глаз меня испускала. Да я скоро ушел. Спать с дороги хотелось смертельно. Да что? Она ли одна? Скажу тебе, братец, мне здесь так повезло. Так повезло. Что-нибудь такое время. Встретил здесь одну. Немочку. Да жаль, не дужеировки. Времени такое. А с другой стороны, ведь я с молодостью прощаюсь. В некотором смысле образ жизни готовлюсь переменить. Я думаю, думаю, вот сам не знаю, как распорядиться. Ну, до утра вечера. Мудренее. Прощай. Прощай. Спать хочет. На другое утро, часу в двенадцатом, одевшись по-вчерашнему, герой наш тем же путем отправился к невесте, но скоро очутился перед домом с вывеской братьев Дирлинг и Ко. Белокурая головка была тут, совершенно в том же положении, как будто она всю ночь провела у окна. А я к вам la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Как долго? кто? Уж будто. Попробуйте, что вам угодно. Ну? Что? Вы изволите спрашивать, что мне угодно. А вы не ждали, чтоб я к вам зашел? И если бы я вошел так, без всякой причины, небось, рассердились бы, а? Ну, почему вы молчите? Вы довольны, что я зашел? Или вам Все равно. Все равно. О, нет, как все равно Мне очень приятно а -а -а. Муж пронит, что нынче Совсем мало работы Муж? О, так у вас есть муж Да, муж А где он? Там, в подфале Внизу? Да А что же он там делает внизу? Красит Ах, так у вас там красильня Мастерская А, -а. а там что? Там Столовая. А там дальше столовый. Спально. Ну а там после спальни? Там кухня. А после кухни? Там Там ничего. Там лестница вниз в красивую. Так у вас мало работы. Теперь мало. И муж сердится. О. Вот. А я вам принес бант и принесу еще. Вам прикрасить или перекрасить? Ну, не то чтобы перекрасить, я перекрашенных вещей не ношу. А тут особенные обстоятельства. Выморолся в дороге вот этот мой любимый хуляр. Мне его подарили, понимаете, дорогая память. Вот, изволите взглянуть, можно? Можно. В какую краску? Ну, я представляю вашему вкусу и вполне уверен, нет, что... Нет, нет, нет, нет. Уж лучше вы сами назначьте, а то после. Разве у вас случалось? Нет, я вам скажу, в какую вы захотите. Нет, нет, не, не, не, не, Нет, нет. Да вот чего же лучше... А какой там краски у вас расписано в объявлении, что лежит на конторке? А, вот, О, Братьев Дирлинг и изобретенная, привилегированная краска, <чести друг passedúblic sia> не линяющая ни от воды, <Politico> ни от солнца, и навсегда <с Phill Simple> сохраняющая свой первоначальный густозеленый цвет с бронзовым отливом. Уж будто так никогда и не линяет. Никогда. О! написать все можно и бумага стерпит а посмотришь через неделю удивительная зеленая краска порыжеет как вкра кто <реклама> Ее теперь все хвалят. Да. Каждый день целый котел выходит. О. Попробуйте так вы. Ой, Ну, верю, верю, верю, сударыня. И чтобы доказать вам, прошу выкрасить мой бант в вашу зеленую краску. Вы хвалите, и я. А когда будет готов? В пятницу. Ну, а нельзя ли завтра? нет. Очень скоро. Ну, хоть к вечеру. Погодите, я позову мужа. Нет, нет, нет, зачем же? Я лучше завтра наведаюсь, мне по дороге. Если готов будет, так хорошо. А нет, так все равно. Зайти. Пошел Ох, Теперь прощайте. Не смею больше утруждать вас Моим, может быть, неприятным присутствием Позвольте пожать вашу ручку А, зачем? О, ну, ну, ну а... вы не сердитесь, ну, вы же не сердитесь До завтра Прощайте Приносите еще О, непременно И счастливый герой наш направился к невесте Дела Хлыщева во всех отношениях шли превосходно. Будущий тесть его, кроме пьявок, страстно любил еще делать всякого рода сюрпризы. И совершенно неожиданно объявил Хлыщеву, что дает за свою дочерью не полтораста тысяч, как пошутил сначала, а двести. Хлыщев обедал у раструбиных. Приходя в первом часу и просиживая до обеда с невестой своей варетты, Расписывал ей петербургские моды и развлечения. Варюша спала и видела тот вожделенный день, когда, сделавшись госпожою Хлыщевой, она появится с ним в петербургской опере. Все были от него в восторге, не исключая и дородные персьянки Поликсены Ираклиевны. А что это у нас в Персии так присмирело? У нас в Персии. Налей-ка еще чашечку кофеку Леонардо Лукичу. Благодарствую. А что не говори, а у нас в Персии... Прекрасное же. Ну, прекрасно. А какого плову подала нам сегодня, а? <свят> да, жаль, только что изюму и корицы переложила. Но у нас у Персии всегда так кладут. <свят> Слышали, а? Опять у нас Персии. <свят> Ах ты пиявушка сегодня! У о, нас у Персии! помолчите, маменька. Пусть лучше Леонард Лукич нам споет. О, извольте. Для вас всегда готова звуки исторгнуть пылкая душа. Совсем как у нас в Персии. И в час свидания. В час свидания. Сердце песня хороша Профиль тонкий, как камея. У нас в миниатюра. Мне в сердце врезан навсегда. И я все жду, все жду. когда же я. В часу в восьмом Хлыщев обыкновенно уходил, обещая завернуть еще попозднее. Куда он шел? Вы, конечно, догадываетесь. А что, мартин нет ли у нас чего перекрасить? А чего же еще перекрашивать, Сударь? И платки, и косынки, и рубашки шелковые. Все перекрашено. Позвольте спросить, а что нынче мода, что ли, на зеленый цвет? Не а? твоего ума дело. Погляди, может, что еще ей осталось? Да нет, с вашего уже ничего. А вот, если прикажете моего... Давай, давай. А? Куда прикажете, я снесу. Я сам возьму. вот я и узелок связался. И через несколько дней Мартын ходил весь зеленый с ног до головы, словно попугай. И был очень доволен своим модным нарядом. Надо заметить, что зеленый цвет с некоторого времени начал преобладать и в костюме самого Хлыщева, который, желая угодить своей немочке, надевал иногда перекрашенный жилет или шарф. И вот однажды наш герой приступил к решительному объяснению. Душечка, Каролина Францевна, позвольте мне, наконец, открыть вам мое сердце. <музык> Уже ли должен я страдать Уже ли мой удел могила Как догадаться, как понять Что вам угодно, что вам мило Я угодить стараюсь вам На мне живет и шарф зеленый Я от страданий зелен сам Ужель погибну вас, влюбленный Я просыпаюсь по ночам Один, один В разлуке с нею От слез не высохнуть очам Я от муки зеленею Л... Каролина Францевна Хлыщев оглянулся В дверях столовой Стоял в полосатом халате Высокой сухопарой подмастерье господина Дирлинга и Ко. Он мрачно разглядывал нашего героя. Каролина Францевна. Хозяин приказал попросить 1 рубль 20 копеек. Опять этого Верзилу принесло. Вот, возьми. Я как раз должен эту сумму. Ну, ступай. Но подмастерье... Принялся перебирать принесенные в окраску вещи. Да, этого молодца так скоро не выживешь. Прощайте, любезная Каролина Францевна. До завтра. И Леонард Лукич удалился с твердым намерением в следующий раз тотчас же приступить к действию. Дальше невозможно было медлить. Шитье приданного варюше кончено. Через два дня назначена свадьба. В доме Раструбиных все оживилось. Хлыщев ясно видел, что старик готовит новый сюрприз. Ну, у нас в Персии no. Пошевеливайся Пришла пора и тебе проснуться А вот погоди, свадьбу сыграем Будет еще больше хлопот Да-да, повозишься еще и с мебелью И с сундуками no. своими у нас в Персии Да-да-да, да, мы, да, да, да мы... деньги деньгами А надо им тоже и кроме денег Ах, да -да. А нам что, старикам? Все равно Уж Хочет предоставить Ах, Степан Матвей, Степан Матвей. Не стогануйте. Ну, сроду, сроду не встречал я такого остроумного человека. шутки ваши, ну, всегда так оригинальные, так тонкие, так поразительные. И существенный, а? И Леонардо Кича. Нагибаясь, целовал ручку будущего своего тестя, а заодно ручки будущей тещи и невесты. Но, Но так как Хлыщев в глубине своего сердца питал более склонности к двумстам тысячам, чем к самой Варюше, то и неудивительно, что посреди свадебных приготовлений он не упускал и других, успевших пробудить его интерес целей. «Надо, надо проститься с молодостью», – думал наш герой, приближаясь следующим утром к рассильному заведению братьев Дирлинг и Ко. «Позабыть я не могу, вы не думаете, что лгу в продолжении трех лет одержал шестьсот побед. На нрав уж мой таков, разом кончу, все без слов, поживился, чем хотел, и к другим я улетел. И он взлетел в приемную красильник. Гудморген, душечка Каролина Францевна, что мой кошне готов? Нет, А чего же? Ведь уже обещали сегодня, попались. Уж нынче вы не отделаетесь. Муж сказал, что он не успел просохнуть. Ну как хотите, а я сказал, что если вы не сдержите слова, я вас поцелую. И уж теперь прошу не гневаться. Ой, я не виноват, что он еще сырой. Но когда же будет готов? Вечером. В 10 часов. Ой. Приходите. А муж? Но тут снова явился полосатый подмастерье со своей мрачной физиономией. Каролина Францевна, хозяин просит номер 79. Прощайте. Я зайду за моей вещью к назначенному вами времени. Прощайте. Каролина Францовна, вы слышите, хозяин просит. Вот, возьми. Хоть бы ручку позволили поцеловать. И них. Все, что надо, ступай, марш. И больше от вас ничего не будет? Ничего не будет. Небось, другим позволяете? Иди Иди. А то скажу, иди. Каролина Францовна, я все вижу. Ну, чем я такой несчастный? Иди. Как-то вы так-то, Каролина Францовна, нужкой то быть. Ну, Покраснели все, ведь... Идите. Я не хочу слышать, я позову. Уйду, уйду, сам уйду. Вижу, нечего больше ждать, нечего. Вот вы меня теперь не жалеете, а я вас жалел, долго жалел. Идите. Ну уж теперь не пеняйте. Все, кончено. Они хотели выслушать. Увидите, я все знаю. Но no, yes.